Глава 15. Честная кража. Обри провёл эти 2 часа, не сходя с места на своей скамье, так деятельная его мысль удерживала тело его в покое. В назначенный час пришёл тюремщик, принёс свежую воду и свежий хлеб. Это на языке шатлен называлось обедом. Студент помнил слова покойника, то есть, что дверь камеры отворяется только один раз в сутки. Однако он долго ещё сидел на одном месте, не двигаясь. Он боялся, что бы чрезвычайное происшествие, случившееся в этот день, не изменило тюремных обычаев. Скоро он увидел в своё окошечко, что наступает ночь. День, подходивший к концу, был преисполнен тревогнений. Утром допрос у судьи, в полдень дуэль с Марманом в чащ тюрьма, в 3 часа смерть арестанта, теперь начинались первые попытки Жака к освобождению. Человек насчитает немного подобных дней в своей жизни. Жак Омри медленно встал, подошёл к двери и прислушался, не идёт ли кто-нибудь. Потом, чтобы не заметили на его платье следы в земли и грязной тюремной стены, он снял с себя куртку, отодвинул кровать и нашёл отверстие, о котором ему говорил его товарищ. Он проскользнул, как змея, в эту узкую галерею. В ней было футов 8 глубины. Она шла под стеной, а потом поднималась вверх. Ударив в землю кинжалом, Обри увидел, что скоро достигнет цели, то есть пророется до какого-нибудь места, но куда именно? Но на этот вопрос ответа не мог дать никто. Он однако diligently продолжал работать, стараясь шуметь как можно меньше. Временами вылезал он из отверстия и рассыпал землю по камере, чтобы очистить прорытую галерею. Потом опять влезал в отверстие и принимался за работу. Пока Обри работал, Осканио печально думал о Колумбии и он как обри попал в Шатле и он как обри сидел в тюрьме но по счастливому случаю или по приказу герцогини камера его была несколько удобнее и получше той в которой сидел студент но осканио было всё равно тюрьма всё равно казалась ему тюрьмой заключение в Шатле всё-таки имело последствием разлуку Ему недоставало Коломбы, то есть более, чем света, более, чем свободы, более, чем жизни. И если бы Коломба была с ним в тюрьме, то тюрьма показалась бы ему местом наслаждения, волшебным замком. Последние дни его жизни казались ему счастливыми. Он мечтал о своей возлюбленной, всю ночь проводил с нею, и ему не приходило в голову, что счастье это может прекратиться. Иногда в минуты блаженства железная рука сомнения сжимала его сердце. Он, как человек, боящийся опасности, но не знающий, когда она нагрянет, быстро отгонял от себя заботы о будущем, чтобы упиваться наслаждениями настоящего. А теперь он в тюрьме, один, далеко от Коломбы. Может быть, и она в неволе так же, как он. Может быть, и она заключена в монастырь, откуда поведут её прямо к алтарю, где будет ждать её жених, которого она ненавидит. Две страшные страсти стерегли двери бедных влюблённых. У дверей Тирмы Асканио сстерегла любовь герцогини де Танб, у дверей Коломбы на часах стояло чистолюбие графа Дурбека. Когда Асканио остался один в камере, он впал в печаль и уныние. По своему нежному характеру он всегда имел нужду опираться на какую-нибудь мощную натуру. Он был как мягкий и красивый цветок, который сгибается при малейшей буре и приподнимается только при живительных лучах солнца. Если бы Бенвинута попал в тюрьму, он прежде всего осмотрел бы двери, обследовал стены, постучал бы в пол, чтобы узнать, не представляют ли они его живому и отважному уму какую-нибудь надежду к бегству. Осканио напротив того сел на постель, опустив голову на грудь и шепча имя Коломбы. Ему не пришло даже в голову, что можно каким-нибудь образом бежать из тюрьмы, окружённой тремя железными решётками и стенами в 6 футов толщины. Камера его, как мы сказали, была поудобнее и получше той, в которой сидел Жак Убри. В ней стояли кровать, стол, два стула и лежала старая рогожка. На каменной подставке стоял ночник, и это, вероятно, была камера привилегированного арестанта. И кормили его несравненно лучше остальных. Вместо хлеба и воды ему приносили обед и ужин. Но за эту милость он имел неудовольствие видеть тюремщика два раза в день. К чести коростолюбивых начальников Шатле следует сказать, что пища была не совсем дурна. Осканио обращал мало внимания на еду. Он был очень изнежен и, казалось, питался благоуханиями и росой. Весь погружённый в свои мечты, он съел немного хлеба, выпил несколько капель вина и продолжал думать о Колумбии и Бенвенуто Челини. О Колумбии как о единственном предмете любви своей, о Челини как о человеке, на которого он возлагает все свои надежды. Действительно, до этой минуты Асканио не занимался никакими заботами и подробностями житейскими. Бенвенуто жил за двоих, Асканио удовольствовался тем, что дышал, думал о каком-нибудь новом произведении искусства и любил Коломбу. Он жил как плод, родившийся на могущественном дереве и получающий питание от этого дерева. Как ни было печально его положение, если бы в ту минуту, как его схватили, если бы в ту минуту, как его привели в шатле, он мог видеть Бенвенуто Челини, и если бы Бенвенуто Челини пожал ему руку и сказал: "Будь спокоен, Асканио, я смотрю за тобой и Коломбой", Асканио, веривший учителю своему безраздельно, поддерживал бы себя этим обещанием и спокойно ждал бы минуты, когда отворятся двери его тюрьмы. Он был бы уверен, что они непременно отворятся, несмотря на то, что видел, как заперли за ним огромные решётки. Но он не видел Бенвениута, и Бенвениута не знает, что любимый его ученик, сын его Стефанаев в тюрьме. Если бы даже кому-нибудь пришло в голову уведомить его об этом несчастье, то надо бы на целый день на поездку в Фонтенбло и ещё другой на возвращение в Париж, а за 2 дня враги могли многое испортить. Поэтому Асканию провёл весь день и всю ночь без сна, то прохаживался, то садился, то бросался на постель, на которую по особенному снисхождению, показывавшему до какой степени арестант пользовался чьей-то протекцией, положили чистое бельё. За весь день, всю ночь и следующее утро с ним не случилось ничего нового. Он видел только в известные часы тюремщика, который приносил ему кушание. часа в 2 по полудни, по расчёту нашего арестанта, ему показалось, что недалеко от него как будто кто-то разговаривает. То был шёпот, неясный, неопределённый, в котором ничего нельзя было разобрать, кроме того, что это человеческие слова. Асканий устал прислушиваться и подошёл к той стороне, где слышался шум в одном из углов своей комнаты. Молча приложил он ухо к стене и к полу. Шум, казалось, раздавался из-под пола. У Аскания очевидно были соседи, отделённые от него или тоненькой стеной, или тонким полом. Часа через два шум прекратился, и воцарилось молчание. Потом к ночи опять послышался шум. Но в этот раз он уже не походил на человеческий разговор, то были удары тяжёлые и частые, какие бывают слышны в гранильнях. Шум слышался в том же углу, не переставал ни на секунду и делался всё ближе. Хотя Асканио чрезвычайно занимался собственными своими мыслями, однако ему показалось, что на шум этот надо бы обратить внимание. Поэтому он некоторое время смотрел на тот угол, из которого шум слышался. Было далеко за полночь, но несмотря на вчерашнюю бессонницу, Асканио вовсе не думал о сне. Шум продолжался. В такой час не производит работ, и потому было ясно, что какой-нибудь рестант трудится для побега. Осканио печально улыбнулся, примыслив, что несчастный, достигнув его комнаты, вообразит себя свободным, а на поверку выйдет, что он переменит только тюремную камеру. Наконец шум послышался так близко, что Осканио подбежал к ночнику, взял его и подошёл с ним к тому месту, откуда раздавался стук. Почти в ту же минуту в самом отдалённом углу комнаты образовалось отверстие, и из него показалась человеческая голова. Асканио вскрикнул от изумления и радости, ему отвечали тоже весёлым восклицанием. То был Жак Обри. Через минуту друзья обнялись. Асканио помог вылезти своему приятелю, который явился к нему в гости так странно и так неожиданно. Не нужно и говорить, что первые вопросы и первые ответы были довольно несвязны. Но наконец, обменявшись несвязными словами, друзья привели в порядок свои мысли и несколько объяснили друг другу своё положение. Асканию рассказывал мало, но узнал многое. Обри передал ему новости, как он Обри пришёл в Нель в одно время с Бенвинутой Челини, как они почти в одно время узнали о аресте Асканию и похищении Коломбы, как Бенвинута побежал как сумасшедший в мастерскую и кричал за работу, за работу, как сам Обри кинулся в шотле. Тут они расстались, и студент уже не знал, что происходило с тех пор в большом Неле. За общей Илиадой последовала частная Одиссея. Обри рассказал, как он был поражён, когда его никак не хотели посадить в тюрьму, как он пошёл к Жервезе, как она жаловалась уголовному судье, когда прошивали его и приговорили только к уплате 20 су, к штрафу 100 обидному для чести Жервезы, как наконец он встретил Мармана в ту самую минуту, когда он уже отчаивался засадить себя в тюрьму. Потом он рассказал всё, что происходило с этой встречи до той минуты, когда он, приподняв голову из земли, увидел в комнате при свете ночника друга своего Асканио. Тут друзья опять обнялись и поцеловались. "Ну", сказал Жакубри. "Теперь слушай меня, Асканио, нам нельзя терять времени". "Но", перебила Асканио. "Прежде всего, расскажи мне о Коломбе. Где она?" "Коломба? А я откуда знаю? Верно у герцогини де Тамп" "У герцогини", закричала Сканио, "у своей соперницы. А, так правду рассказывали, что герцогиня влюблена в тебя". Асканио покраснел и прошептал какие-то бессвязные слова. "Ну, нечего краснеть", сказал Убри. "Браво! Герцогиня да ещё какая, фаворитка короля. Мне не бойся не случится такого счастья. Но вернёмся к нашему делу". "Да-да, поговорим о Колумбии", сказал Асканио. Эх, дело идёт совсем не о Колумбии, а о письме. О каком письме? О письме, которое писала тебе герцогиня де Тамп. Так кто сказал тебе, что у меня есть письмо от неё? Бенвенуто Челине. А зачем он говорил тебе про него? Ему нужно это письмо, ему оно необходимо. Я обещал доставить ему это письмо, хлопотал только из-за этого клочка бумаги. А что хочет Бенвенуто делать с ним? спросила Сканьо. Так, не знаю. Да притом это вовсе не моё дело. Он сказал: "Мне нужно это письмо". Я отвечал ему: "Хорошо, я достану". Я засадил себя для этого в тюрьму. Вот есть здесь. Отдай мне письмо, и я беру на себя труд передать его Бенвенито Челини. Ну что же ты? Этот вопрос был следствием того, что студент заметил мрачное выражение лица Асканию. Жаль, бедный мой Обри, ты напрасно трудился. Как так, восклицал студент. Неужели ты выбросил его? Оно здесь, отвечала Скани, удатрагиваясь до кармана. Но «Ну, слава богу, так отдай мне его, я отнесу к Бенвинуто. Я не расстанусь с этим письмом, добрый мой Жак. Почему? Потому что не знаю, на что оно нужно Бенвинуто Челини. Он хочет через это письмо спасти тебя. И, может быть, погубить герцогиню де Танп. Обри, я не хочу губить эту женщину. Но она хочет погубить тебя. Эта женщина ненавидит тебя. Э, нет, нет, ошибся. Она обожает тебя. И ты хочешь, чтобы за любовь её я заплатил ей? Но любовь её то же самое, что ненависть, потому что ты её не любишь, притом же она всё это наделала. Как так? Да, она посадила тебя в тюрьму, увезла к Оломбу. Кто тебе сказал? Никто. До да кого же ты тогда подозреваешь? Прыво, графадорбека и Мармана, ведь ты сам сознался, что всё рассказал ему. Асканию, Асканию, закричал Жак Ваченни. Ты сам губишь себя. Лучше погублю себя, чем решусь на подлое дело, Обри. Ну что же тут подлого, когда на это дело решается сам Бенвинуто Челини? Слушай, Обри, и не сердись на меня за слова мои. Если бы на твоём месте стоял Бинвенуто и сказал бы мне: "Твой враг, герцогиня де Танп посадила тебя в тюрьму, увезла Коломбу, держит в своих руках, хочет силой принудить её к замужеству. Не могу спасти Коломбу иначе, как с помощью этого письма. Если бы он сказал мне это, я заставил бы его поклясться, что он не покажет письма королю и отдал бы ему письмо". Но Бинвенуто здесь нет. Ничто не доказывает мне, что меня преследует именно герцогиня Нельзя доверить тебе этого письма, Обри. Прости меня, но ты сам сознаёшься, что ты просто ветреник. Клянусь тебе, Асканио, нынешний день подвынул меня на 10 лет вперёд. Ты можешь потерять письмо или употребить его хотя бы и с хорошей целью, в этом я уверен, Обри. Письмо останется там, где оно теперь. Но друг мой, закричал Обри, Вспомни, что одно оно может спасти тебя. Ведь и Бенвенута говорит то же. Ах, обри, Бенвенута спасёт меня и без него. Король дал ему слово, что не откажет ему ни в какой просьбе, когда Юпитер будет отлит. Ты думал, что Бенвенута сошёл с ума, когда кричал: "За работу, за работу", а он только начинал спасать меня. А если ему не удастся хорошо отлить, сказал Обри. Не беспокойся. отвечала Сканеу с улыбкой. Но говорят, неудачи случаются у самых отличных французских литейщиков. Самые отличные французские литейщики только ученики в сравнении с Бенвениуто. А сколько времени надобно на отливку? 3 дня. А сколько ещё на представление статуи королю? Ещё 3 дня. Стало бы пройдёт целая неделя, а ведь за неделю герцогиня де Танп успеет принудить Коломбу выйти замуж за Дорбека. Герцогиня не имеет никаких прав на Коломбу, Коломба не послушается её. Правда, но право имеет власть над Коломбой, ведь она дочь его. Король Франциск имеет власть над Коломбой, потому что она его подданная. Ну, если отец прикажет ей, если король прикажет ей. Асканио страшно побледнел. Если бы нвинута освободить тебя, когда Коломба будет уже замужем, что тогда делать с твоей свободой? Ну, говори. Асканио одной рукой вытирал пот, выступивший на лице его от слов студента, а другой искал в кармане спасительное письмо. Но в ту минуту, как Убри подумал, что получит письмо, Асканио отряхнул головой, как бы желая прогнать нерешительность, и сказал: "Нет, нет. Отдам разве самому Бенвенуто? Поговорим лучше о чём-нибудь другом". Он произнёс эти слова таким голосом, что бесполезно было бы спорить с ним и настаивать. Хорошо. сказал Обри, решившись на что-то важное. Если ты хочешь говорить о чём-нибудь другом, так успеем ещё наговориться завтра утром или завтра в течение дня. Ведь мы, кажется, мне просидим здесь довольно долго. Признаюсь тебе, я так устал от дневных хлопот и ночной работы, что хочу немного отдохнуть. И так оставайся здесь, а я пойду в свою комнату. Когда захочешь видеть меня, так позови. А между тем Рогожка закрыл отверстие, которое я прорыл, чтобы не обнаружился мой подкоп. Доброй ночи. Ночью, говорят, в голову приходят дельные советы, и потому, надеюсь, завтра утром ты будешь сговорчивее. При этих словах, не слушая возражений Асканио, который хотел удержать его, Жак Обри полез в отверстие. Асканио исполнил совет друга, и едва ноги студента исчезли в отверстии, как Асканио бросил рогожку в угол своей тюрьмы. Таким образом, нельзя было заметить сообщение, устроенного между двумя арестантскими камерами. Потом он положил свой камзол на стул, лёг на постель, и хотя его терзало беспокойство, скоро заснул. Телесная усталость взяла верх над душевными мучениями. Обрина против не последовал пример Васканео, хотя также очень нуждался в успокоении. Он сел на скамью и принялся думать, что, как известно читателю, случалось с ним чрезвычайно редко и показывало, что он решается на важный подвиг. Он просидел четверть часа в таком положении, потом медленно встал, решительными шагами отправился к подземной галерее и спустился в неё так осторожно, без малейшего шума, что перебравшись в другую камеру и приподняв головной рагожку, с радостью увидел, что появление не разбудило его друга. Студент только этого и желал. Ещё осторожнее и тише вылез он из отверстия, удерживая дыхание, подошёл к стулу, на котором лежал камзол Асканию, не сводя глаз соспешного друга своего и прислушиваясь к малейшему шуму, вынул из кармана драгоценное письмо, необходимое для челинии. Вынул письмо из конверта и положил в него записочку Жервезы, сложив её точно так, как было сложено письмо герцогини. Он думал, что Асканио до тех пор, пока не развернёт письмо, будет воображать, что послание прилесной Анны Дейли всё ещё у него в руках. Потом молча, так же осторожно, студент вернулся к рагошке, приподнял её, спустился в отверстие и исчез, как исчезает привидение в театре. Он ушёл вовремя. Едва он возвратился в свою камеру, как услышал, что дверь камеры Асканио заскрипела, и тот вскрикнул, как человек нечаянно разбуженный. Кто тут? Я, отвечал приятный голос. Не бойтесь, не враги. Полодитый Асканио приподнялся, услышав этот голос, который казался ему знакомым. При свете ночника он увидел женщину под вуалью. Она медленно подошла к нему и подняла вуаль. Он не ошибся. То была герцогиня Детамп.